Почувствовали его кость. Первый удар растек ему щеку, но он успел отпрянуть, потом поднес руку к лицу и зажал рану, из которой строилась кровь. Второй удар пришелся на висок, и Эстебан только и успел осознать, что колени его подгибаются. Темная пелена застелила ему взор. Он рухнул на пол. Повернув голову направо, он почувствовал, что в черепной коробке у него тотчас случилось землетрясение. Поэтому он поспешно закрыл глаза. С болезненной отчетливостью он ощутил рану на лбу. Боль от веревок, безжалостно впившихся в запястье. Знакомый запах шампуня, который шел от волос Алисии, касавшихся его лица. Он снова попробовал, преодолевая дикую боль, покрутить головой. Попробовал коснуться своей щекой щеки Алисии. Их связали вместе за руки, спиной к спине, так что они могли двигаться только синхронно, что они сейчас и проделали, чтобы подбодрить друг друга. Они находились в середине трансепта, откуда хорошо была видна неброская изысканность церкви, хотя длинные реставрационные леса почти полностью закрывали стены, оставшиеся без росписи и скульптур. Богато украшенный алтарь был как занавесом затянут белой тканью и полиэтиленом. Эстебан снова покрутил головой, касаясь головы Алисии. Он с горькой иронией подумал, что это тот редкий случай, когда губы их разделяло совсем небольшое расстояние. Церковь освещала только луч света, проникающий сквозь витраж и слепящий Алисию. От каменной стужи движения Эстебана стали замедленными и тяжелыми. Они с Алисией переговаривались очень тихо, почти шепотом, когда губы одного доставали до уха другого. Оба, по их уверениям, чувствовали себя нормально. В центре Нефе одвигалась некая фигура. Человек старательно собирал краски и кисти, демонстративно не обращая внимания на телодвижение пленников. Между тем Эстебан, раздирая в кровь пальцы, пытался справиться с узлами на веревках, мучительно стягивающих запястья. А еще у него болела грудь, словно легкие требовали прочистки. Но все равно ему страшно хотелось курить. «Я видел тебя в кабинете Адиманты», — закричал Эстебан, испугавшись грохота собственного голоса, взлетевшего к потолку. Ты там среди других слушателей принаряженная и с приклеенной улыбочкой специально для фотографии. Тут я сразу все и сообразил. — Правда? — Правда, и ты отлично это знаешь. Мизинец отвоевал кусочек веревки. — Ты ведь с самого начала надеялась, что я сумею во всем разобраться, иначе не стало бы устраивать весь этот театр, и нам пришлось бы поскучать. — Благодарю, сеньора, психолог. — Большое спасибо. — Не за что. Мамин обмакнула кисть в банку с черной краской и теперь выбирала нужную точку на полу. — Ты и вправду училась в Лиссабоне. — Да, но изучала ты не только психологию. Думаю, тебе вполне хватило двух курсов в фонде Адиманты. По крайней мере, для того, чтобы наловчиться, обрабатывать чужие мозги. Ведь это ты. Ты еще в самом начале внушила Алисии образ проклятого города. Ты травила ее, преследовала, едва не свела с ума. А потом прописала ей Кое-какие лекарства и вперед. Эстебан спиной чувствовал, как часто задышала Алисия.